Глава двадцать восьмая Далеко за полночь провожал своих гостей Шишелов. Он был доволен, что ближе узнал их. Да, он обещает, о разговоре никто знать не будет. Да, кое-какие меры они примут совместно. У него Шишелова есть кому написать в Петербург. Он спросит, он узнает, как получилось, что Россия потеряла землю. Уж если идти к царю, нужно знать больше. Странное чувство испытывал Шешелов после ухода Калян. Ему было стыдно за себя. Боже, какой он сидел важный, надутый в своём новом мундире. Он считал себя более образованным, он был городничим. Ему преподали хороший урок, оказалось, он ничего не знает. Старики ушли, он с наслаждением закурил трубку, поудобней уселся в кресло, вытянул ноги. Спать не хотелось. В памяти еще стоял разговор с Колянами. Как получилось, что он стал доверительным? Да он, Шишелов, нашел верный тон и рад этому. Такие люди. Они пили чай и говорили, о чем болела душа, что много лет таилась под спудом. Отданная Галяминым наша, русская, прадедами отвоеванная и обжитое, их кровью политая. Уже давно ничто такого не захватывало. Шишелов слушал с жадным интересом, И это еще больше располагало их к откровенности. На той стороне народ кревченый остался, и сколько бы ни порол приставник, шепчутся, прихожане недовольны. Таят в сердцах убеду кровные и сомнения. Нечистое дело тут покрывается. Дети взрослые стали спрашивают, а как объяснить, что есть правда, о которой молчать велено? Шишелов рассматривал Колян. Судьбы и характеры разные, а боли досады одинаковы. Что их объединяет? Интересы земли. Что правда о всем не умерла, с нами добьёмся к помазаньку, пойдём в ноги. Мы из живых свидетелей последние, и старые, чтоб наказанию бояться. И он слушает, он разделяет их чувства. Нельзя бесконечно молчать про это нельзя. Добиться у идиенцы придумано хорошо. И он загорелся, он должен помочь им. Он напишет, кому следует выяснить и узнает. Он научит их действовать. Он здесь городничий. Это его касается. Трубка погасла, набивать ее вновь не хотелось. Он устал, пора отдыхать. Завтра он напишет письма. Он узнает, что случилось с границей, и почему исправник заставляет молчать обо всем этом. Кому-то, выходит, нужно, чтобы молчали. А вдруг к государю? И снова Шишелов потянулся к трубке. Не поторопился ли он с обещаниями? Не слишком ли поддался настроению? Стоит ли ему вмешиваться? Он хотя и городничий, однако сослан, репутация его подмочена. Когда находишься на краю земли, нельзя рваться вперёд с завязанными глазами. А он оказался именно на краю земли. Разве мало ему прошлых уроков? Когда здесь были коляни, он разделял их убеждения, вздор. В всякой убеждённость покоряют, он был покорён. А не симпатичным ему знаниями, которых он не имеет убеждённостью, но он должен быть разборчив и осторожен. Вмешиваться в случай с границы, вставать на чьём-то пути. Господи, как всё похоже. Опять слова о гражданском долге, о пользе народа, земли русской, опять столкновение с властью. Что это даст? Ночи без сна, страх ожидания, допросы. К черту долги и слова теории. Он хочет покоя. У него есть книги, есть коллекция. Они заменяют ему и политику, и светские развлечения, и друзей. Он не хочет слышать о политике. Горячиться, однако, не следует. Он должен обдумать все здраво, трезво. Конечно, потерянная земля для Колян — реальность. И хотел из себя ругнуть, испугался. потому что почувил опасность, как и тогда, недовольно поворочился в кресле. Это тогда он не любил помнить. Думал, перед собой он прав. Тогда он увидел опасность раньше других, отошёл и тем спасся. Не такие ломались. Изменил своим убеждениям Достоевский ум, а он маленький человек. Шишлов давно придумал себе это оправдание и находил в нём утешение. А Петрошевский не сдался, до сих пор не сдался. В огромных часах шевельнулись пружины и певучи пробили три раза. Встревоженные улеглись ворчливо, и снова тишину нарушал только сонный шаг маятника. Печка остыла, и от окон полз холод. Заныли от давнего ревматизма ноги. Огромный стол и тяжелый трехсвечник. Цветастые портьеры, новый мундир городничего. Выколотил потухшую трубку, вздохнул. Господи, какая глупая и ненужная бутафория! Границы, поморы, власть, страх. Он старый и больной человек. Захотелось пожаловаться кому-нибудь, рассказать откровенно, что жизнь прошла, что много лет рядом нет близкого человека. Одиночество так тоскливо. У него нет сил разбираться в случившемся. Он чувствует, что может поступить не так, как нужно. Ему захотелось в тепло кровати, закрыться там с головой одеялом и всё всё забыть. И уже в постели вспомнил своих гостей ещё раз. А с ними ему было хорошо. Давно на душе не было так спокойно. Где же он знал подобное? Да-да, подобное было тогда. В то время он уже кое-что понимал в книгах. Так он смог познакомиться с литературными обзорами Белинского, с Герценновским романом Кто виноват? Там он следил за обновлённым современником, с упоением читал первые рассказы Тургенева и замечательные письма Момотина. Какое было прекрасное время! Расцвет таких дарований, рождение натуральной школы. Да только ли это? Он и тогда уже был не молод, но какую удивительную лёгкость и подъём сил ощущал, он. прочитав за ночь книгу, со светлой головой шёл на службу. А, «Да, службы, служба! служба. В ней прошла жизнь, она была смыслом жизни. Ложась спать, думал о службе, она снилась ночью, и, просыпаясь он с огорчением, вспоминал о том, что им еще не сделано. Он появлялся в казарме задолго до подъема и наводил порядок. Часто маршировал с солдатами. Знал, его усердие видят, старания оценят, и он старался. Он хорошо командовал своими солдатами, а у него не было друзей. Иногда, где-нибудь на учениях, он направлялся к только что смеявшимся весело офицерам. Он тоже хотел шутить и смеяться, но при нём замолчали. Круг перед ним смыкался. А когда-то были друзья. Его любили солдаты за товарищество, командиры за удел и молодечество. Служба была не только тяжёлым крестом, но и радостью. Пришло время, он получил офицерский чин. Вся силу он вкладывал, чтобы равным войти в этот заманчивый круг избранных, что, казалось, должен сейчас открыться для него. Он продвигался по службе, но с ростом в чине ничего не менялось. Он стал майором, но так и не смог попасть в этот всю жизнь стоявший перед его глазами круг. Сколько же лет потребовалось, чтобы понять, что никогда он туда не попадёт, что суть не в чине, а в безродности. Другие могли уйти в отставку, жить обеспечено, ему уходить было некуда. Состояние он не нажил, своим в своём офицерской среде остал только формально. Да всё это он понял раньше, чем стал майором, но не хотел себе в этом признаться. Он гордился своим положением, тем, что солдатский сын вышел в люди. Но а был интерес к службе пропал, всё чаще стало им овладевать хандра. Может, поэтому он ухватился с радостью За петрошевские пятницы. Нет, об этом он думать не будет, не хочет. Под одеялом было душно. Он долго ворочался, голова на подушке никак не могла улечься. "По ночам совесть покоя не даёт", говорил старый Герасимов. "Думаешь, всё думаешь. Вот и коляни его грыз тревожили. Хотел узнать одно, а вышло, что же он хотел понять у них?" "Да, да, Тоже оставляют их так болеть об этом деле, ведь знают, жизнь на исходе скоро умирать, а собрались к царю, не боимся наказаний. Петрашевский толь не боялся. Господи, что это за сила, убеждённость? Что можно ей противопоставить? Шишлов лёк на спину, натянул одеяло до подбородка, глядел и глядел в темноту.